к дому породившего его отца. «Мургашка, вставай, леший!» Мургашка, беспробудно спавший на лавке под тулупом, дернулся и поспешно сев, спросил, «Ты меня звал, Филя?» «Вставай, вставай, свето-представление!» Агния будто очнулась, голова ее склонилась Демиду на плечо, а руки, словно не по ее воле, обвили Демида.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 Однако Филимон Прокопич, прежде чем подойти к сыну со своими отцовскими чувствами, вспомнил о драгоценной кладе у крыльца. «Вставай, мургашка!» — заторопил он своего подручного. «Тебе, — говорят, — вставай, Лешак, — бери нож свой, да иди ошкуруй волков!» Сын вот возвернулся, двух волков приволок, а завтра премию цапнем, хе-хе-хе, и, выпячивая грудь, направился к Демиду и Агнии. «А про меня-то забыл, Демид, не гоже. Я для тебя первая статья, потому отец». Дальнейшее осталось невысказанным. В стенях раздались чьи-то голоса, шум ног. Кто-то шарил по стене в поисках дверной скобы. Наконец нашел ее, и вот на пороге сама Авдотья Головешиха, а за нею сестры Демида, Фроська Корабельникова и Мария Спивачиха. Шествие замыкал участковый милиционер Гриша». Детина под потолок ростом, форменной шинели, подтянутой, строгий и важной. Пожалуй, никого еще так не проклинал Демид, как Головешиху в этот поздний час. если у нее хоть капля совести? «С праздником вас!» — в растяжку заговорила Головешиха, проходя в передний угол. Не ждали откой радости. Господи, каких перемен на свете не происходит!» Другой раз темень, глаза выколи, и вдруг замельтешил огонек, вот и свиделись сердешные. «А ведь не было бы у вас, но не радости, каб не моя Анисья!» Говорил Демид, аль нет, как Анисья спасла его от молча. Господи, что было-то? Сестры Фроська и Мария кинулись к брату. Белокурая полненькая Фроська повисла на шее Демида, оттеснив огню в кровати. Черноволосая Мария, плача и сморкаясь, вспомнила погибшего на фронте мужа, у нее пятеро детей, один другого меньше. Филимон Прокопич, не обращая внимания на сына и дочерей, распушив бороду обеими руками, не знал, куда и посадить Авдотью Елизаровну. «А я к вам не с пустыми руками», — сообщила головешиха, поднимая на стол вместительную продуктовую сумку, откуда достала три пол-литровки водки, несколько банок консервов, селедку и кусок медвежьего мяса килограмма на три с половиной. «Вот и я побывала на охоте, медвежатина-то свеженькая». «Что ж мне делать-то, Господи?» — опомнилась Филимониха, все еще не осознав, что ее единственный сын воскрес из мертвых. «Гостей-то принимать надо. Филя, а у нас?» На призыв матери отозвалась проворная Фройска, любимица Филимона Прокопича. Она сейчас же сбегает домой, принесет и варево, и жарево, и самогонки четверти три, которую Фройска в присутствии участкового Гриши назвала скромно «медовухой на хмелю». «Давай, давай, Фрося, тряхни заначку у мужика своего. Ну, а что Мария притащит навстречу брата? А что мне тащить, тятя? Пятеро голодных ртов». «Хе-хе-хе!» — -хе. существительно отозвался Филимон Прокопич, разведя бороду обеими руками. «Без них можно обойтись». «Веди, веди, Маруся, всех своих ребят обязательно. Я хоть погляжу, что у меня за племянники и племянницы», — сказал Демид, глянув на отца из-под лобья. Участковый Гриша, переждав суету хозяйских распоряжений, подошел к Демиду и присел на лавку. «А я тебя, Демид, у зарода ни за что не признал. Значит, испытал хлеб-соль у союзников. Здорово они тебя устряпали. Ну, ничего, дома поправишься. Были бы кости, мясо нарастет. Усы сбрей. Зачем тебе седые усы? Ты же мой годок». Вышло так, что Агния с Полюшкой оказались в углу возле дверей в суматохе, оттесненной от демида, на деревянной Филимонихиной кровати, на куче рухляди и рванья.